Глава 7. Случилось что-то? Мама разглядывала меня подозрительно. Нет. А, по-моему, да. Вот и всегда было так. Мама будто просвечивала меня насквозь. Вы с Кином поссорились, что ли? Оставь её в покое, Мора, сказал папа. На столе перед ним лежал ворох разноцветных проводов и проводков из доставленной почтальоном посылки. С завтрашнего дня У папы начиналась работа, и он заранее озабоченно сдвигал брови. Между ними уже пролегла вертикальная складка. У мамы тоже завтра был первый выход в море, но вели они себя очень по-разному. Папа весь собранный и сосредоточенный, а мама вся как сжатая пружина, которая вот-вот распрямится. Так ты берёшь с собой завтра лапшу. На самом деле, он, конечно, просто хотел отвлечь маму, но всё равно мне пришлось сильно закусить щёку чтобы не спросить вслух. А почему не меня? Я подошла к крану и налила себе стакан воды. Вода тут была мутноватая, хотя вкус нормальный. Конечно, мама наклонилась к лапше и почесала ей шейку. Лапшитька, мой талисман. Ах, да. Сегодня вечером у нас знакомство с капитаном Бьорном Йоханссоном. Имя капитана она произнесла хрипло и низко. Он придёт к нам на ужин. Папа перестал рыться в куче проводков. Что? Я решила, что так будет прилично, сказала мама, возвращаясь к своим морским картам. Ты же будешь беспокоиться, если твоя жена станет пропадать целыми днями в море с Бьёрном Йоханссоном? опять хриплым басом. А ты с ним даже не знаком, правда? Папа вздохнул. Он не любил, когда мама принимала всякие скорополительные решения и не советовалась с ним. По-моему, это пусть Бьёрн Йоханссон беспокоится. А на ужин, шеф, приготовьте нам, пожалуйста, ризотто буфетта. Папино ризотто буфетта это обычный рис, сваренный с бульонным кубиком и остатками какого-нибудь вина, туда же идёт консервированный горошек и вообще всё, что отыщится в этот день у нас в буфете. Но чтобы это оказалось съедобно, начинать готовить нужно заранее. Так что нам с папой пришлось срочно освобождать стол. Мы сгребли с него провода и проводки и потащили по винтовой лестнице наверх, в папин кабинет. Папа, за ним я. Войдя, я уставилась на маячную лампу в середине потолка и попыталась представить, как всё тут изменится, когда она будет жёлтая и горячая. Давай сюда, Джу. Я сгрузила ахапку, куда он указал. Нравится тебе тут? Папа тоже смотрел на лампу. Электричество для него, всё равно что море для мамы. Я улыбнулась и немножко подумала прежде чем начать. Пап, он рылся в ящиках стола, искал что-то. «Да, Джулия?» «Это ты сказал маме, что мне с ней нельзя?» «Что нельзя?» «Выходить в море. Потому что, если она меня возьмет, то я хочу». «Джу, мама меня об этом не спрашивала». Я пожевала щеку. «А-а-а!» Щека уже болела. Папа оперся руками о стол и внимательно на меня посмотрел. «Все в порядке, Джу? Ты что-то правда сегодня грустная». Я подумала, что здорово было бы рассказать папе про Адриана, и что викинги, оказывается, не умели плавать, и что я, похоже, сделала что-то не то, и не знаю, как это исправить. Но тогда это уже будет целый серьёзный разговор, а мне сейчас не хотелось. Лапшу же мама берёт? Лапша есть лапша. Папа пожал плечами с таким видом, будто это всё объясняет. Ничего. Мы с тобой тут тоже приятно проведём время, да? Будешь помогать мне делать свет Я покосилась на гору проводков. «Ну, если это называется приятно провести время...» «И у тебя же теперь есть друг? Кевин, да?» «Кин». Имя выговорилось с трудом. «Вот. Может, пригласишь его как-нибудь к нам на обед?» «Ясно. Папа хочет разузнать о Кине побольше, прежде чем куда-то меня с ним отпускать». «Но уже не о чем беспокоиться», — подумала я. «Кин не собирается со мной больше дружить». «Может быть». «Так я начинаю резать?» – долетел снизу мамин голос. «Пошли скорее». Папа поморщился и оттолкнулся от стола, пока она там пальцы себе не поотрезала. Маленькая кухонька уже пропахла чесноком и вином. Но тут лапша вдруг подскочила, и пулей унеслась наверх, потому что мама сыпанула в кастрюлю невозможное количество красного молотого перца. В общем, когда в открытую дверь постучали, мы все захлебывались от кашля, и лица у нас были красные. Мама широко раскинула руки, будто приехал её старинный друг. Капитан Бьорн, добро пожаловать. Нет-нет, не входите. Вы тут задохнётесь. Человек по ту сторону порога был высокий и худой. У него были бледно-голубые глаза в сеточках морщин и крепкий красно-коричневый загар. Но на запястье, когда он протянул маме руку, стала видна граница от рукава, и выше неё розовая, обожжённая солнцем кожа. А мама вместо того, чтобы здороваться за руку, взяла и обняла его, а потом подтолкнула к нему меня. Это Джулия, а там Ден. Вон он кашляет над ризотто. Папа поднял полные слёз глаза и помахал гостю. Рад познакомиться, Джулия. Ого, какой акцент, подумала я. Слова как рубленый и между ними непонятные паузы. Но голос приятный, хороший. Вы не поможете нам вынести стол? Тут у нас как-то не очень совместимость с жизнью. На свежем воздухе даже лучше, согласился капитан Бьорн. Пока ещё. К ночи-то погода переменится. Пока мы разворачивали стол то так, то сяк, пытаясь вытащить его через узкую дверь, я ещё больше зауважала прежних обитателей маяка, которым удалось его сюда втащить. У нас получилось только когда капитан открутил у стола одну ножку. Потом мы долго искали ровное место, куда его поставить. Место нашлось под самой лестницей. Свой фонарик я успела подобрать, пока никто не видел, но мама всё равно нахмурилась, потому что заметила протоптанную к лестнице тропинку, непонятно откуда взявшуюся. У нас тут, похоже, бывают гости. Может, здешние выдры, предположил капитан Бьорн. Они любят иногда прогуляться по берегу. Папа выдрузил блюдо с ризотто буфетта в середину стола, и мы принялись за еду. А мама, как всегда, за разговоры. Во сколько завтра выходим? Пораньше бы, ответил капитан Бьорн. Раньше выйдем, дольше пробудем в море. Ак вечеру должно принести уже следующую грозу с запада. Ну что, покажем им всем? Покажем им всем. Может, нам повезёт? С набитым ртом проговорила мама. И мы сразу её по встречаем? Капитан Бьорн пожал плечами. Не то чтобы недоверчиво, но осторожно. Может, а может, через неделю или через месяц или никогда. Акула любит большие глубины. Так для этого у вас есть сонар. Есть, то он есть. Но сам я её ещё ни разу не встречал. Кто-то же из вашей команды встречал? Я? Нет. А я встречу, мама произнесла это ни капли не сомневаясь и улыбнулась мне. И я ей поверила, потому что если мама не сомневается ни капли, значит, она права. Возможно, сказал Бьорн. Папа смотрел то на капитана, то на маму, будто что-то его беспокоило. «Какой университет финансирует ваши исследования?» «Пока никакой», — бодро ответила мама, щедро подкладывая ему добавку. «На сегодня есть только начальные инвестиции, но все процессы уже запущены». Капитан Бьерн долго жевал, сильно дольше, чем обычно требуется жевать ризотто-буфетто. Потом спросил, «Потому вы и наняли нас только на две недели?» «Две недели?» Переспросила я: "Я думала на 2 месяца". "Ага", мама небрежно взмахнула рукой, будто откидывая соринку. "Просто дальше оплата будет по частям, по мере поступления. Всё получится, деньги будут. Научная база крепка", проговорила она как мантру, как молитву. "Если позволите, а какая это база?" спросил он. У мамы опять был полный рот, так что за неё ответила я. "Гренландская акула может замедлять время". Мама хочет это использовать, чтобы замедлить время и для людей. Ну, примерно так, сказала мама. Капитан Бьорн приподнял бледные брови. Гренландских акул трудно отыскать. Может, и невозможно. Я сердито уставилась в свою тарелку с ризотто буфетта. Кто он такой, этот капитан Бьорн, чтобы указывать маме, что возможно, а что нет? А от меня трудно спрятаться, сказала мама и в воздухе повисло напряжение. Словно они оба ухватились за невидимую веревку и тянут ее каждый в свою сторону. «Акулы любят большие глубины». «Больше двух тысяч метров», — уточнила мама, «но поднимаются на поверхность». «Бывает». «Вот именно». Капитан Бьерн пожал плечами. Сдался. «Ну, хорошо». «Да», — сказала мама. «Все будет хорошо». Ей, наверное, было важно, чтобы последнее слово осталось за ней. Мамина рука на столе странно застыла, папа прикрыл её ладонью, а моя почему-то сама сжалась в кулак. Я поёрзала, поискала, что сказать, чтобы лопнуло висевшее над столом напряжение. "Капитан Бьёрн, а вы умеете плавать?" "Конечно." "Ну хоть что-то." После ужина мама с папой немножко ругались. Я ушла. Не стала слушать про что, но, наверное, про деньги. Про них было чаще всего, потому что мама с папой заняли много денег на покупку дома в Корнуолле. И получилось, что наш дом дважды принадлежит банку. Как-то так. Чтобы не уснуть, я листала мою записную книжку с фактами. И вот что я выяснила. Две тысячи метров — это двадцать Биг Бенов, поставленных друг на друга. Вот такие глубины любит акула. В 20 биг-бэнов один на одном под водой. Опять меня кольнуло странное беспокойство. А если капитан Бьорн прав? Но я прогнала эту мысль. Мама верит, что встретит свою акулу. Это для меня главное. Наконец я услышала, как они легли, потом мама начала похрапывать. Она спала крепко, потому что принимала таблетки для сна. Но всё равно я каралась наверх тихо-тихо, осторожно переставляя ноги в шлёпанцах. Я уже немного освоилась на маяке. Знала, на какую часть ступеньки наступать, чтобы она не скрипела. Знала, где нога может соскользнуть, и всё кругом уже не казалось мне таким диковиным. И так всегда в жизни, думала я. Спустя какое-то время всё необычное становится обычным. А с моей мамой не так. Вот это мне больше всего нравится. Когда мама на что-то смотрит, то вместо того, чтобы превратиться в обычное, оно оказывается только интереснее и интереснее. Акулы, киты, даже водоросли. Что кино не будет было и так понятно. Даже если бы мы не поссорились. Погода уже менялась, как он и говорил, и как предсказывал капитан Бьорн, близилась гроза. Звёзды затянуло серой дымкой. Море внизу лежало тихое и абсолютно тёмное. Я вообще не могла его разглядеть. Будто подо мной была яма, которая уходила вниз, вниз, до самого центра земли. У меня даже не хватало фантазий это представить.